Но лишь Стевену Райчик ухватило сообразительности, обаяние и смелости, чтобы соблазнить старшую дочь старика Микельсена и жениться на ней. Райчик направился в кормовую часть судна, где располагался грузовой отсек. В этот раз Дэрдре перевозила транзисторы, микрофильмы книги, платиновые нити, солями и другие товары, которых на Марсе не производили.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 «Как насчет связи с Марсом?» Когда связь была установлена, Сомерс взял микрофон и обрисовал ситуацию. Диспетчер на другом конце, казалось, с трудом понимал суть проблемы. «Почему вы не развернете корабль?» — спросил он недоуменно. «Измените курс». «Не могу. Я вам только что объяснил». «Тогда что же вы предпримете, капитан?» «Вот об этом-то я и спрашиваю».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 шанс невелик но попытайтесь вычислительную машину о чем это он спросил райчик вычислительная машина Френсен компьютер из нашего трюма кажется понял сказал капитан сомерс Френсен усовершенствованный образец никто не знает каков его потенциал Марс предлагает использовать машину для решения проблемы какая нелепость фыркнул воткинс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 «Ну и какой в этом толк?» — проворчал Уоткинс. «Вы говорите не надеяться, а сами надеетесь. Рассчитываете, что Большой Электронный Бог спасет ваши жизни?» «Не спасет!» «Но нужно попытаться», — возразил ему сомерс «Не нужно. Не хочу доставлять ему удовольствие. Давать лишний повод ответить нам нет». Капитаны Штурман уставились на Уоткинса. «Намекаешь, что машины способны думать?» — спросил Райчик.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 «Успокойтесь, у вас истерика», — сказал ему Сомерс. «Нет у меня никакой истерики. Машина ведет себя так, потому что она сознает. Она противоестественное создание в естественном мире. Поэтому она стремится к энтропии и остановке. Этакое механистическое стремление к смерти». «В жизни не слыхал ничего глупее», — вздохнул Сомерс. «Так вы собираетесь включать компьютер?» «Конечно, я же человек».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 «Не говори, гоп!» — тут же вставил Райчик. Уоткинс рассмеялся. «Такой большой мальчик и такой суеверный! Зато не такой некомпетентный!» — ухмыльнулся Райчик. «Можете вы помолчать!» — рявкнул Сомерс. И спорящие испуганно повернули к нему головы. «Поглядите-ка!» — сказал Райчик. Спящий проснулся. «Кое-как!» — хихикнул Уоткинс. Сомерс вдруг отчетливо осознал.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 Именно так всё и будет, констатировал Воткинс.